Я долго раздумывал, неблагоразумнее ли послать деньги по почте. И все-таки пошел. Я не из тех, кто увиливает от своих обязанностей, как бы ни были они неприятны. С трудом заставив себя нажать кнопку звонка, кошка, заслышав звонок, стрелой метнулась в прихожую, мне было слышно, как она хрипло-меукнула за дверью. В гостиной она уселась немного поодаль, глядя на меня укоризненным взглядом. Своим поведением я, видимо, окончательно уронил себя в ее глазах. Надя тоже уселась напротив меня, только теперь я заметил, что на не чистая, свежевыглаженная блузка, и что она не в стоптанных тапчиках, как обычно. Против обыкновения она молчала, задумчиво глядя перед собой. Похоже, совсем забыла обо мне погруженная в свои будничные, невеселые мысли. Но она явно не была сердита. Наконец она повернулась ко мне и сказала. А я видела твою полоумную. Вероятно, мне следовало встать и молча уйти, не оставив деньги. Но, как это обычно бывает, любопытство пересилило обиду. Где? — спросил я неприязненно. Подкараулило ее у издательства. Как это было на нее похоже? Там работает по крайней мере человек 10 девушек, — сказал я. но среди них только одна полоумная, и не так уж трудно угадать, какая. Она, ничего не подозревая, села в трамвай, и я за ней. Мне хотелось ее хорошенько рассмотреть. Ничего, девушка не дурна, только ноги у нее на твой вкус слишком тонкие. Для тебя женщина состоит из одних ног, Антоний. Больше ты ничего не замечаешь, даже если у нее голова. У тебя ее вообще не было, мрачно заметил я. не остроумно отозвалась неожиданно спокойно надя ну положим не такая как твоя но и мой котелок варит неплохо хотя это твоя девушка очень чуткая но на меня она не обратила никакого внимания слишком торопилась домой даже илась сбежать от вашей остановки и я конечно изо всех сил за ней ну ладно она то ненормальная а я то спрашивает с чего тема бы об антонии немножко полоумные не то что вы мужики но пока я, еле поспевая, бежала за ней, я ее немножко полюбила. Пустая, ветреная, самовлюбленная девчонка не будет так бежать. Никогда до сих пор я не слыхал, чтобы Надя отозвалась одобрительно о другой женщине. Или она не считала Доротею женщиной, что было, в общем справедливо. «Да, жалко девушку», — сочувственно продолжала она, — «чего она дождется от тебя?» В жизни не видала человека осторожнее и эгоистичнее, да и закон на твоей стороне. Я удивленно посмотрел на нее, и это ее разозлило. Что ты уставился, как будто не понимаешь, что я хочу сказать? По закону ты не можешь жениться на сумасшедшей, и ты ничем не рискуешь. Так, приятное щекотание нервов. Что за чушь, разозлился я в свою очередь. Мне это и в голову не приходило. Тогда зачем же ты с ней связался? «Не будь вульгарной, просто хочу ей помочь». «Скажите, какой филантроп нашелся?» Она окинула меня уничтожающим взглядом, а у самого тонкий расчет. «Не злись, надо полагать бессознательный. Хочешь, скажу мое мнение, немедленно порви с ней. Ты, видно, не представляешь себе, что она за человек. Ты же знаешь, где остановка. Так вот она бежала, как угорелая, почти полкилометра». Я остановилась на полпути, выругалась и пошла обратно. Но мне стало стыдно за себя, конечно. Любому стало бы стыдно. «Поэтому ты сегодня так вырвелась?» — спросил я. На мгновение в ее глазах блеснула ненависть. «Да», — сказала она твердо, — «человек должен уважать себя хотя бы за ту каплю человеческого, что в нем есть». На этом наш разговор закончился. Что мы еще могли сказать друг другу? Что еще осталось между нами? Я вынул из кармана деньги, положил на стол и выпрямился в неловкой позе. «Что же ты не спрашиваешь о сыне?» — глянула она на меня. «Да, как он?» «Как?» — он, спрашиваешь. Не пожелал прийти, раскричался, останусь у бабушки, хочу у бабушки и все тут. У бабушки жить захотел, я-то знаю, в кого он пошел. Все вы, мужики или почти все, боитесь настоящих женщин Антоний. Они вам кажутся... непонятными неудобными другое дело бабушки моя добрейшая мама так ему будет угождать что избалует его окончательно давай дадим его моей матери предложил я в детстве она меня порядком дрова «Ну, и битьье не всегда помогает возразила ная ладно иди я не люблю когда ты стоишь как стукан Я подошел к двери. Кошка провожала меня. Она, по-видимому, была возмущена мной и решительно не понимала, чего мне здесь не застает. Постель удобная, жена покупает свежую телятину. Конечно, она иногда кладет так много лука и черного перца в котлеты, что их и понюхать противно. Но все-таки это еще не причина для того, чтобы спать на крыше, как эти дураки-бездомные коты. Я наклонился, погладил ее и выскочил из неприбранной прихожей. Тогда я не подозревал, что пройдет много-много печальных месяцев, прежде чем я снова появлюсь в этом доме. Лето становилось все жарче. Даже по утрам было очень душно. от работы Доротея возвращалась мокрой курицей. Но это не очень удручало ее. Она вообще не обращала внимания на мелкие неприятности. А я перестал работать, даже не прикасался к раскаленным клавишам рояля. Но, несмотря на это, я был спокоен. Я не грызло вечное стремление исполнять нотные листы черточками и точками. Заполняется, когда придет время. Имеет же человек право принадлежать самому себе. В этот месяц мы часто отправлялись на водохранилище, обычно рано утром, еще затемно. Было так приятно мчаться на полной скорости, ощущать, как овивают себя струи рассекаемого машиной воздуха. Одна за другой выплывали из сумрака, Далекие вершины, озаренные лучами утреннего солнца. Над озерами, встречавшимися по пути, курился бледный прозрачный туман. Каким бы теплым ни было утро, вода в них была еще теплее. В их глубине таилась рыба, но я ею больше не интересовался, даже не брал с собой удочки. Было кому ловить рыбу вместо меня. Генерал Крыстев Взял отпуск и жил на даче вместе со своей женой Зоркой, которую мы с Доротеей звали тетей. С вечера он насаживал на огромные крючки уклеек и другую мелкую рыбешку, забрасывал снасти у берега. А потом утром вытаскивал таких громадных рыб, что сам долго и с удовольствием разглядывал их, словно каких-то морских чудовищ. Тетя Зорко тушила их в масле, заливала вкуснейшим майонезом собственного изготовления. Мы поедали все с аппетитом. Доротея приучилась есть рыбу, которой раньше не притрагивалась. Иногда мы выпивали с генералом по стаканчику холодного белого вина. Мне казалось, что Доротея по-настоящему счастлива впервые с того дня, как мы познакомились. Генерал и его жена очень привязались к ней. Своих детей у них не было, но вряд ли только этим объяснялась их любовь к Доротеи. Генерал Крыстев, по всей видимости, навел о ней справки. Такая была у него работа. Обязывала знать все. Во всяком случае, он ни разу не спросил меня, кто она и кем мне приходится. Но тетя Зорка своим чутким сердцем наверняка угадывала, что она мне не любовница. Оба они ходили за ней, как собачонки, и изо всех сил старались ей угодить. Самым странным было то, что Доротея не тяготилась этим необыкновенным вниманием, находила его вполне естественным, вероятно, считая, что сполна платят им той же монетой, ответной любовью. В один из таких дней мы лежали в купальниках на берегу озера. На душе у меня было так спокойно и ясно, как редко бывало в моей жизни. Какой-то шорох вывел меня из задумчивости. Эта Доротея, стоя равномерными движениями, натиралась кремом для загара. Она очень загорела за последний месяц, и на ее смуглом лице глаза блестели, как бриллианты. Да я тебя натру», — сказал я. Это вырвалось у меня нечаянно. Доротея только улыбнулась и подала мне флакон. Я отлил чуть-чуть на ладонь и приложился к ее худенькой смуглой лопатке. Током, разумеется, меня не ударило — Я размазал по спине густую маслянистую жидкость спокойно, без стеснения и без внутреннего трепета. «Какой ты милый, — Антоний, — произнесла она. «Ну, не такой, как твоя тетя зорка пошутил я. «Они оба такие добрые, — сказала Доротея серьезно, — потому что они такие несчастные. «Почему ты так думаешь? Ведь у них нет детей».